Командир ленинградцев с лейтенантскими звездами на погонах первым опустил в АКС-74У, затем он стянул с себя шапку-маску. Монгольские усики и бородка выдавали в нем выходцы из Татарстана. На бронежилете красовался вырезанный из фольги герб ленинградской коммуны, скрещенный серп и молот, под пятиконечной звездой были приметаны белыми нитками. Точно такие же цацки блестели сбройников его подчиненных. Что-то я дан не видел раньше украшений у питерцев. Новая мода? Ничего это летял хорош в свою засветил, типа зацените, какой я весь из себя красавчик. Вы что, московские что ли? Не, реально не наши, я ж по рожам вижу. Летенант прищурился, хотел с его разрезом глаз это было вовсе не обязательно. Мы же всё-таки культурная столица, и у нас реально рождают интеллектуалы в натуре. То есть это априори. А вы точно московские? Лицо Гурбана, который стоял в полный рост с автоматом в руках, стало от твёрже застывшего бетона. Вот-вот нажмёт на спуск, и на этом беседа закончится. «Да что там Гурбан?» «Даниле самому же хотелось побыстрее разобраться с питерскими. Мало того, что почти задавили массой, так ещё и оскорбляют. Рожи варягов им, понимаешь, не нравятся!» «Ну, допустим, московские...» – сцедил сквозь зубы Гурбан. Эффект от его ответа превзошёл самые смелые ожидания Дана. Он то уже настроился на бой и кровь, на грохот выстрелов, рикошета и славную гибель. Питерцев-то в разы больше, да и в брониках они и вообще круто выглядят. Но ничего этого не случилось. Наоборот, ленинградские вояки дружно опустили оружие и заголдели во все свои три, если не четри десятка глотков. Данила настолько офигел в первый момент, что чуть было не открыл огонь на поражение без приказа и особой на то необходимости. Вместо того, чтобы проявить враждебность, питерцы снимали шапки-маски и улыбались. А они ведь враги, агрессоры. «Москва с Ленинградом в состоянии войны, разве нет?» «Привет москвичам!» – слышалось из рядов ленинградцев. «Ну вы и молодцы! Из самой Москвы сюда добрались, да?» Дано ну даже показалось, что если бы не автоматы варягов, ваяки кинулись бы обниматься и жать руки дорогим гостям. И это обескураживало. Это было неправильно, но это было. Летенант заметил связанного Стерха, и узкие его глаза округлились. Он взревел как бык перед случкой. Вы что, реально этого отморозка живым взяли, да? А уважали? Погоди, летенант. Гурбен закусил губу. Ты да полковника Самару знаешь? Борисыча? Татарин аж засветился весь. Ну кто же Борисыча не знает? Командир наш, вот такой мужик, реально. Погиб полковник Самара. Просто, чтобы ты знал, лейтенант. Полковник Самара Олег Борисович героически погиб, спасая Ленинградскую коммуну от заразы её заполнившей. Ясно тебе, лейтенант? Последний вопрос был явно лишним. Округлое лицо Татарина вытянулось Рот приоткрылся, подбородок дрогнул. Только после этого, окончательно уверившись, что молодой лейтенант был в подчинении у Самары и по-настоящему оскорбит о нём, Гурбана опустил оружие. Его примеру тут же последовали остальные варяги. Дон последним смирился с тем, что стрелять по Ленинградцам пока что не нужно. Две команды бойцов сплотили ряды. Дано хлопали по плечам, нарывили обнять, совали флягу, из которой безбожно воняло самым отвратным самогоном, какой ему только доводилось нюхать и пить. Он всё-таки глотнул, чтобы снять напряг. Мог ведь сорваться, а нельзя. Да хотя бы потому, что конкретно эти питерские ребята, самому старшему вряд ли есть 20, ни в чём не виноваты. Они не посылали замбаков в бой, наоборот, они восстали против Верховного совета. Оказалось, в Ленинграде далеко не все обрадовались, узнав, что началась война с москвичами. Были даже демонстрации с требованием прекратить кровопролитие. Мирные прогулки по Невскому проспекту с плакатами в руках жестко подавили гвардейца Совета. Это было немыслимо. Мало того, что молодежь отправили вслед за армией и зомби, чтобы завершить победоносный поход на Красной площади, так еще и народу запретили высказывать свое мнение – Народу заткнули рот штыками. Вспыхнуло восстание. Ленинградцы всколыхнулись все как один, даже те, кто раньше спокойно относился к войне. Гарнизон острого поддержал восставших. Революция, реально, Аллахом клянусь. Гурбан слушал лейтенанта и кивал, думая о чём-то своём. Рашот обнаружил среди питерских вояк девушку и уже что-то шептал ей на уха. Та натушно смеялась, пытаясь показать, что ей безумно весело. В бронежилете она была похожа на… да на кого угодно, только не на красотку, к которой можно воспылать страстью. Ну а шо-то это вовсе не смущало. Оброкинутого взрывом рядового Петрова подняли и привели в чувство, влив в него изрядную порцию спиртного. Маришу обступили со всех сторон. Она прямо сияла, балдея от знаков внимания стольких парней одновременно. Дан обнаружил у себя в руке армейскую флягу, обтянутую линялой тканью. Он так и не вернул ее владельцу. Что ж, самое время добавить. Дрянная пахучая жидкость застряла в глотке, но Дан усилием воли протолкнул ее в пищевод. В спазмах и судорогах алкоголь проник таки в желудок, но порывался вернуться. Захрипев, Дан стиснул зубы. «Реально говорю тебе, мужик!» – услышал он. На данный момент почти все члены Верховного Совета задержаны. Члены? Понял, да? Их держат? Хе-хе. <с> реально держат. Короче, в тюрягу их всех сунули. Они хоть и члены реально, а их в тюрягу. Хе-хе. <с> Лейтенант еще много чего говорил. Суть же сказанного заключалась в том, что он и его бойцы явились сюда, чтобы взять в плен главного преступника, ученого Афанасия Стерха, который придумал, как натравливать зомбаков на людей. А тут не только о фоне реально, но и друзья покойного Борысыча. Пусть Аллах окружит его гуриями в джаннате. Стерхаем мы тебе, лейтенант, пока что отдать не можем. Но нужно нам, лейтенант. Наш человек с ним побеседует, а потом решим как-нибудь. Зато Гурбан снял с катер Црезника и выдернул кляп у него изо рта. В качестве компенсации, так сказать, нужен такой. Вот это сюрприз, всплеснул руками татарин. Верём, а то. Спасибо тебе, Гурбан. Реально удружил. Уроды, лицо Адольфа Ризника пошло красными пятнами. Ленинград станет центром новой империи, равной которой не было и не будет. Мы покорим весь мир. Это исторически неизбежно. Это наша миссия. Это моя миссия. Глядя на разбушевавшегося генерала Данила, скривился. Этот маньяк командовал вооружёнными силами одного из самых крупных острогов бывшей России. Доверившие ему такой ответственный пост либо не ведали, что творили, либо сами достойны смирительных рубашек и отдельных номеров с поролоновыми стенами. Если сравнивать с Терхом и Резника, то первый образец адекватности. Слыхали мы уже про империю ваши. Ещё до псидемии слыхали, скривился Гурбан. Если б не такие как ты, псидемии вообще бы не было, сволочь. Да я Я вас всех продолжал дразнить глотку министр. Да у меня вот где прихлопну, не замечу. Вы Гурбан кивнул питерскому офицеру, мол, забирай его. Уже точно слышите эти бредни. Яростные его плерезники оборвались на полуслове, когда кулак лейтенанта врезался ему в живот, и потому во внезапно наступившей тишине голос официантки Светланы прозвучал особенно чётко. Ой, а что тут происходит? Все дружно уставились на девушку, держащую перед собой блестящее ведёрко, из которого виднелась горлышко бутылки в золотистой фольге. Ашот вмиг, позабыв о своей новой пассии в бронежилете, чуть выдвинулся вперёд и недовольно взрился на официантку, так цинично продинамившую его. Вы присли, да? Я так рада, увидев варягов, Светлана так искренне изо улыбалась, что толстяк передумал на неё кричать. Там внизу так жутко. Я не люблю туда ходить, а надо иногда. Покушать стражен нашу. Накушались уже, буркнула Шот. Что? Светлана рассеянно захлопнула ресницами, глядя на толстяка. Говорю, нету внизу больше стражей. Зато другой дряни, во. Он рубанул себя ребром ладони по кодыку. Они вырвались, да? Я слышала их вой, когда шла сюда. Охрана внизу побита вся, мёртвая. А я всё равно пошла. Не то ведь супырь разозлится. Поставив ведёрко со льдом и бутылку шампанского на стол, она обхватила себя руками и только потом заметила коллегу, так и стоявшего у стола. На белоснежной рубахе молодого официанта ярко выделялись алые пятна. Ойкнув, Светлана кинулась к нему и запречитала: "Эрик, что с тобой упырь этот сделал?" "Эрик?" Но парень молчал. Его подвижности могла позавидовать гипсовая статуя. Он только дышала и смотрел перед собой, что удивляло при наличии слизни на черепе. Паразит ведь обязан стимулировать выбросы норадреналина в присутствии людей. «Помогите! Кто-нибудь, помогите!» Светлана вцепилась в вилку, но выдернуть ее из столешницы силенок не хватило. Желающих помочь не оказалось. И ленинградцы, и варяги не очень-то жаловали зомбаков, и не очень-то жаловали зомбаков. И лично отпускать на волю одного из них, пусть даже Смирнова, дураков не было. Ты, Светлана, вцепилась в локоть рядового Петрова. Ты поможешь, я знаю. Гурбан медленно кивнул ей, промол: "Действуй, прикроем". Татарин как-то сразу превратился из разговорчивого малового в боевого офицера, пропахшего порохом. Петров развернул девушку так, чтобы не видела нацеленных на её коллегу автоматов. А затем освободил парня от столовых инструментов. И ничего не изменилось. Тот, кого Светлана назвала Эриком, чей топор пригодился варягам в подземелье, не пошевелился даже. Лицо его было бледным с прозеленью. Он потерял много крови, сказал Петров с опаской взгляде на официанта. И вообще, он зомбаг теперь. Светлана сорвала с себя белый накрахмаленный передник, ловко разорвала его на полосы и этими импровизированными бинтами перевязала Эрику руки. "Всё будет хорошо, шептала она. Потерпи, и всё будет хорошо".